Бонус. Ирья. Пот застилал глаза, руки-ноги ломила, но Ирья упорно продолжала вскапывать землю. Этот сад будет не хуже, чем в ненавистном сваркграде. Пусть там благоухает волшебная яблоня, зато тут... тут будет великое множество цветов. Ах, как любила маленькая Ирья слушать рассказы маменьки про поля и леса, устланные пёстрым ковром как мечтала, что однажды сумеет сказку сделать былью. Радовалась, что жених не называет ее мечты пустыми, а пусть с улыбкой, но слушает рассказы о дивном разнотравье. Ее тюшенька и впрямь был бы хорошим мужем, добрым, ласковым. Только с ворогу такие мужчины оказались не нужны. При жестоком набеге любимый лег в землю, а ее схватили, да и продали на потеху воинам. Горлу подкатила тошнота. Много лет прошло, вспоминать об этом так же горько. Сколько слез было пролито, как часто она срывала голос от криков, а потом, потом, когда ее муки стали невыносимыми, сбежала к ядовитой чуде, думала, в темных водах спасение найдет, однако отыскала другое. Глядя на себя, растрепанную, избитую и униженную, осознала, что нет, не может уйти, не отомстив обидчикам и сердце вдруг преисполнилось силой, жажда отплатить старому князю, а потом и его сыну провела сквозь все испытания. Через покровителей из знати Илье выбила себе место смотрительницы, чтобы из перебирать наложниц в надежде зажечь в сердце власти мира огонь чувства, ведь смерть — это слишком легко, а вот страдать всю жизнь по утерянной возлюбленной — достойная пытка. Ирия с силой вонзила лопатку в землю хитрила хитрила а сама же на свой крючок и попалась сначала злилась глупому простодушию девки скрипела зубами на ее дурные просьбы лютоволку свободы дать ястреба сестрам послать ну разве ж это дело а потом потом пришла радость мягкий и все же непокорный норов из забавы в миро лучше любых самых богатых платьев Ирье тихо умирала от восторга, глядя, как мягчеет каменное сердце господина Северного Царства, а безразличный ко всему взгляд сменяется оживлением. Но очень быстро ее радость сошла на нет, а вместо нее пришло удивление. Ни злато, ни внимания князи не могли запятнать душу новой наложницы. Забава все так же беспокоилась о простых людях. Не гнушалась простой работы и готова была жилы рвать за чужое счастье. но ну, не дура ли? На землю упала слеза, но тут же исчезла, впитавшись в жирные комья. Ирья быстро смахнула влагу со щек и запрокинула голову, вглядываясь в пушистые облака, что бежали далеко в лазурной вышине. Красиво так. Но в ее сердце давно не осталось сил, чтобы любоваться изменениями природы. А вот увидела, что забаву сдуло со скалы так и сама умерла, поэтому и ждала казни как избавления. Надеялась, что в горячности Властимир долго тянуть не станет, а вышла наоборот. Живая она до сих пор, даже почти здоровая. Только шрамы еще видать, как не просила забава. Но Властимир все же высек бывшую смотрительницу плетью. Илья сама хотела, но десяток ударов — это совсем не то, чем можно заткнуть гладавшую изнутри совесть. За спиной послышались мягкие шаги. «Неужто весь сад за день посадить решила?» «Ну, конечно, Ждан. Это ведь его князь выбрал присматривать за разбойницей Ирьей». «Надобно успеть к осени», — ответила вновь, берясь за лопатку, чтобы с первым теплом раскинулся здесь цветной ковер. «Вот как, стало быть, моё подношение ко двору». И перед носом очутилась плетёная корзинка. Ирье даже удивилась немного. «Откуда тут заморский огнецвет? Неужто купцы заезжали?» «Забава прислала с обозом, а еще весточку тебе». В грудях мучительно сжалась. «Это лишнее, осерчает князь». Нож Дан лишь хмыкнул и покряхтовый уселся рядом прямо на траву. Власти мирта? Нет, наш господин жонку на руках носит. Милует по-всякому. Что ему жалкие несколько строк, когда он готов ее золотом...» Ног до головы осыпать. В сваркграде вон скоро откроют дом для девочек, премудрости всякие изучать. А еще властями рука создал, чтобы купцы не смели живым товаром промышлять, особливо женщинами и детьми. Теперь за это казнь лютая. Ох, последняя весть мет на ее израненную душу, и все равно поверить невозможно. Запретил совсем, а как же совет? Нождан расхохотался оглаживая густую бороду а что советку ли сам сварог поддержал князя сказывают после речи нашего господина над городом зарокотал гром вот тут уж Ирия не могла сдержать улыбки против божественного наказа уж точно охотников идти нет она хорошо помнила что стала с мстивом суд проходил на капище князь хотел своей рукой умертвить непокорного Но когда вели мстиво мимо идолов, один из них рухнул, как подкошенный. Ну и волхва в блины расплющила. Однако убила не сразу. Долго он еще мучился. Седмицу издыхал, будто псина подзаборная. Так ему и надо за все мучения, что женщинам пришлось вытерпеть. «Хорошая весть», — произнесла с чувством. «Не чаяла я дожить». И осеклась, слишком стыдно стала. Ведь если бы Забаве не покровительствовала мертвая богиня, то чуть сжрала бы девушку и костей не оставила. А князь обозлился пуще прежнего. На плечо легла теплая ладонь. Может, хватит себя грести, Ирья? Ничего в этом правильного нет. Она лишь покачала головой. Спасибо, Ждан, но я не копать. Землю должна остать ею. Боги слишком милостивы. И отстранилась, мягко избегая касания. Ждан глубоко вздохнул так, что белотканная рубаха натянулась на груди. «Если такого не случилось, значит, не нужна ладья твоя жертва. Пойдем, ужин на столе, а огнецвет ночку в корзине побудет. Его корни хорошо сберегли, не завянет». В животе голодно заурчало. «Наверное, если бы не ее тюремщик». Илья все забыла, как выглядит ложка с миской. Все ее мысли сосредоточились в работе, которой она надеялась самую малость загладить вину. Ведь однажды в этот город приедет законная правительница. И пусть дочь власти мира и забавы еще даже не появилась на свет, но и сад ладогорья не вырастет быстро. Поработать бы еще немного, только вот руки отнимались. Не девочка она уже, от зари до зари спину гнуть. Собрав тяпки и лопату, Ирия хотела последовать в дом. Но Ждан с мягкой настойчивостью отобрал корзинку. «Слишком тяжело. Позволь мне». Заботушка какой. Однако Ирия не стала противиться. Только вздохнула. Забыла уже, каково это — чувствовать чью-то помощь. И каждый раз внутри болезненно вздрагивала. Это ведь как приложить тёплое к замороженной до синевой коже. Сразу мерещится ожогом. «Эхе-хе». Зря мир ее помиловал. Но ничего, высадит цветы, позаботится об украшении ладогорья, а потом за эту службу попросит у светлой богини забвения. Не откажет, поди измученной душе. За тягостными размышлениями Илья не заметила, как добралась до избы. Была она самой простенькой, с земляным полом и соломенной крышей, чтобы только от ветра и дождя укрыться до ночи скоротать. Однако сотник уже успел тут похозяйничать. Пока она в саду возилась, вокруг избушки появился крепкий чистокол, а бурьян оказался скошен. «Ждан, я же просила...» Но мужчина только отмахнулся. «Ничего не знаю, может, тебе все равно где жить, а я на такое не согласен. Завтра приду стенок напатить, и это подарок тебя ждет. «Мяу!» — донеслось из-за приоткрытой двери, и навстречу им выскочил серый комок. Илья так и ахнула откуда это же ага кот егиня погулять решил хохотнул Ждан. бежал сюда про хвост серый с донесением ну и по местным кошкам заодно прошелся так не могли они родить это ведь не кот совсем лесной дух одна стала быть смогла вот я и прибрал лохматова вернее он ко мне от мамки ушел мяу и котенок легонько вскочил ей на руки илья растерянно прижала меховое чудо к себе Маленький же еще, по мордочке видно, однако росточком уже с полкошки, а мягонький-то какой, и урчит, будто огромная рысь на всю округу слыхать. Аждан знай, смеется да подкручивает ус. За день вымахал, представляешь? Ночью под мамкиным боком копошился, а утром по околице гулять пошел настоящий красавец в отца будет, и ты ему понравилась. Котенок громко мяукнул. Его желтые глаза блестели пониманием, а уши с махонькими кисточками дергались на каждый шорох. Ирья же с места двинуться не могла, как дурочка наглаживала серый бок. «Боги светлые!» — прошептала севшим голосом. «Ждан, спасибо тебе!» Сотник лишь отмахнулся, но в его взгляде полыхало довольство, а ведь он и правда рад был угодить. Вместе они вошли в избу. Около грубо собранной печки стояло блюдце молока и валялась обгрызенная куриная кость. Мяу! требовательно закричал котенок, и легонечко стукнул ее по руке, мол, «корми давай». ждан только крякнул с возмущением. Вот обжора, целый окорок слопала, все мало. Иди, лови мышей!» Ирья ахнула от возмущения. Каких мышей? Это ведь и запнулась. А правда, кем был котенок? Баюн, что жил у Егине, только личину домашнего кота имел. Таким по лесу гулял, гостей привечал, но мог и серым дымом сделаться или вовсе исчезнуть. А этот, словно решив не мучить ее пустыми размышлениями, котенок подпрыгнул и растаял в воздухе. Мр! -р -р", донеслось из-за печки. Пушистый красавец вылез из крохотной щели, держа в зубах мышь, распушив темно серый хвост, Важно прошелся к Ирье и положил у ног подарок, а сам, облизнувшись, выразительно глянул на стол. Она только руками всплеснула. «Какая умница!» «Ладно уж», — снова заворчал Ждан, "Понраву тебе питаться из человечьей миски, так тому и быть», — и придвинул лавку ближе к столу. Все трое они сели трапезничать. А ночью дымок устроился прямо на ее груди и принялся наминать лапками. И вот странно, уснула Ирия скорёхонько, а ночью ей снились только приятные сны.